Глава 16. Домой. Мы смотрели друг на друга с одинаковым любопытством, как на врага, случайно встреченного вместе, в котором совсем его не ожидаешь встретить. Претендент из Нового мира, тело которого заняла сильная душа. Других свободно шляющихся в этом мире нет, только сильные. Заханд Нет, он не приветствовал меня, а просто произнес мое прозвище, вспоминая. То есть тот, кто занял оболочку претендента, встречал меня ранее, а может быть, ему и вся память тела досталась. Верно, я Захант. А ты кто и каким образом оказался в этом теле? Оно не твое. Зная о способностях претендента, я уже активировал ускорение и окружил его и себя модулями. — Не ожидал тебя здесь увидеть. Как и вообще оказаться в таком месте? «Я тоже не ожидал увидеть в живых того, кого лично убил. Ты занял это тело и знаешь меня. Кто ты?» «Так ли это важно, Захант?» «Очень важно. И от твоего ответа зависит твоя же жизнь. Отвечай!» Он ощущал модули, знал, на что я способен, и уж точно видел, какие сильные существа проходят мимо нас. «Сомневаюсь, что здесь стоит устраивать бой. Как я полагаю, это не то место». Разум, занявший эту оболочку, похоже, только недавно обрел это тело и, видимо, еще не знаком со здешними правилами. То есть душа попала сюда уже с гуском разума, а не потеряла родную оболочку. Так-то оно так, но пусть с тобой разбираются те, кто имеет на это полное право. Я открыл портал к Демиургу, красе расе которого и относятся оболочки этого претендента. Тот инструктировал своих подопечных перед огромными вратами где-то под городом. Там вообще много чего интересного есть. но, будучи всевидящим, начинаешь терять азарт в находках. Просто не до этого. Сайрус? На Демиурга не сразу дошло, что это не его подопечный. Когда же понимание пришло, сам претендент решил не ждать развязки, ударив по Демиургу своим искажением пространства. Портал захлопнулся, не выдержав готовящийся там хаос. Мои модули рассеялись от его мухобойки, а меня отбросило прямо как в тот раз, когда я попал под ее действие, не успев среагировать. Претендент сам сказал, что в городе бой устраивать не лучшая идея, и сам же пошел против своих слов. Каким же нужно быть отмороженным, чтобы напасть на Демиурга? Это все равно, что идти на бешеного быка с ножом. Шанс есть, но он крайне мал. Тем более, судя по разрушениям, которые он нанес своей способностью, теперь к нему будут претензии еще нескольких миров. Камни и земля здесь сильно отличаются по прочности с моим миром. Обычный человек без задранных параметров даже сдвинуть их не сможет. Если привести сравнение, то лидер расы здесь — это как обычный человек на Земле. Я обошёлся без повреждений, хотя и неплохую борозду пропорол своим телом. Но вот остальным досталось изрядно. Остановил меня Демюрк, явно используя свою способность. «Что за бардак?» — нахмурил он свои пластинчатые, как рыбья чешуя, брови. «Тело претендента заняла не его душа». «Бывает». — вздохнул он. — Это не запрещено, а даже поощряется. Только новый владелец тела сильно самоуверен в себе, раз решил устроить бой в городе, где каждый задетый им превращается во врага. — Любой? Даже создатели? — Любой. Это проявление уважения к дерзкому наглецу. Твой создатель не пояснил тебе правила? — Нет, забросил нас сюда и свалил. Теперь под дебафами до пятого порядка чего-то там ожидает. — Пятого? Очень любопытно. Мои слова сильно удивили Демиурга. Что вы дошло до такого проступок должен быть грандиозным. Он научил нас пентаграммам. «Это ерунда», — махнул рукой Демиур. «Многие разумные владеют этим. Это не запрещено. В правилах четко указано, что дозволена любая сила и преимущество. Хоть метрику пространства рви, только победи в бою. Тут нечто иное». «Меня дебафнули, сказав, что нельзя пользоваться». «Ну так, используй четвертый порядок, вот и все. «Легко сказать». «А сделать еще проще». Только помогать я тебе не стану, не смотри на меня так. То, что я тут с тобой разговорился, лишь выиграло мне время. Спасибо за помощь и прощай». Демиург исчез, оставив меня в непонятках. Проверив свой инвентарь, не обнаружил пропажу, как и вообще причину столь странного поведения случайно встреченной мной сущности. Но все же ощущение, что меня использовали, осталось. С другой стороны, это первый Демиург, который мне хоть что-то рассказал. Значит, знание Пентаграмм — не грех. И ими можно пользоваться свободно. Это вполне очевидно. На войне все средства хороши, так же как и путь обмана. Мы находимся в боевом секторе творца, и было бы логично знать, что все, способное нанести хоть какое-то повреждение противнику, дозволено использовать. Вместе с этим неясно, от чего весь этот цирк. Что же такого сотворил мой создатель, если его повязали более серьезным способом? Находясь в размышлениях, я наблюдал, как претендент разрушает город. на равных сражаясь с десятками противников. Среди них не было создателей или демиургов только лидеры раз Значит, наврал мне тот гад. Но почему-то меня это совершенно не удивляет. Бой постепенно приближался к основной арене. Здания рушились или обращались в прах от разных способностей, доставляя после себя спаханную землю вперемешку с мусором, где оставалось только входы в данжи. Не все складки пространства, правда, уцелели, Если в зоне Перехода использовалась основная способность претендента, то надпись об уже ставшей для меня привычной аномалии исчезла из зоны видимости Атласа. Души так и выплескивались из разбитых сосудов. Неважно, были ли это разумные существа или артефакты. Я и не представлял, насколько претендент, оказывается, силен. Так он здесь все разнесет, ибо пока мало кому удалось его хотя бы замедлить. Однако с каждым ударом претендента по площади у него становится все больше противников. Как брошенный камень в лес, потревоживший угнездившуюся там фауну, так и тут обозленные жители города идут уничтожать посмевшего напасть на них безумца. Я полагал, что все здесь умеют летать, что возможность передвигаться по воздуху — это неотъемлемая часть роста, на вроде эмпатии или телепатии. Вы, оказывается, что нет. Многие, так же, как обычные люди, не имели крылья, хотя им это не особо мешало рассекать воздух. Специальные артефакты различных способов маневрирования, да еще в огромном изобилии вариаций, позволяли бойцам летать, телепортироваться, смещаться резко в сторону или стремительно сближаться с претендентом, обрушивая на того всю свою мощь. Но этого явно было мало. Тот же окутался по кровам Создателя и одного за другим убивал любого напавшего на него. Бойня, по-другому это никак не назвать. «Ты не будешь им помогать?» — Демиург Мира, откуда пришел претендент, подошел ко мне. «С чего бы это? Мне на данный момент этот геноцид только на пользу. Я уже неплохо забил инвентарь всяким добром, поток душ просто неимоверный. А самое главное, уже две группы участников турнира сложили здесь голову. Вопрос в том, почему конкретно ты или подобные тебе не хотят вмешаться? Всё в пределах правил. Какие-то убогие тут правила». Он может весь город разрушить и убить всех лидеров раз, Какой смысл тогда в турнире? Этот мир был создан не для того, чтобы тут жили. Этот мир сам по себе испытание, завершающая заточка для одного из клинков Творца, не более. Разумные, неспособные осознать истинную причину, продолжают жить привычными им понятиями. И лишь единицы встают на верный путь. Ты так говоришь, как будто то, что делает этот безумец, именно то, что и требуется от нас. В целом, верно. Просто он выбрал самый опасный способ, и мне жаль, что это не Сайрус. Я полагаю, что если Демиург подготовит Демиурга, то он сможет стать создателем? Не совсем. Помимо Демиурга нужен еще созданный лично мир. Странная у вас карьерная лестница. Бессмысленная. Только время покажет. А тебе я рекомендую мешаться, Хоть разумно и устроили здесь бардак, возведя город, но это лучше, чем хаос постоянной войны и за выживание. Произнеся это, он просто ушел. И я долго смотрел ему в спину, пока Демиурт не скрылся за поворотом. Значит, весь этот турнир не более чем фарс? Города вообще тут не должно было появиться. Что же тогда требуется от посетителей этого мира на самом деле? Почему такую важную информацию скрывают от всех? Слишком много вопросов, без нормальных ответов, действительно начинает раздражать. Нужно убивать. Ну, убиваю я, и причём немало. Где должное мне могущество? Или попавшие сюда должны скитаться в поисках силы, убивая конкурентов, но социально взяла верх над звериной натурой, и вся затея создателей пошла прахом? М да. Никто, кроме них, самих не расскажет мне правду, а значит, остается только одно: искать ее самому, и уж точно не здесь. Вытянул руку вперед, без каких-либо усилий, начертил в воздухе гексограмму, «Да, как я и думал, это хрень четвертого порядка и ей плевать на мой дебаф. Похоже, создатели сделали мне одолжение и таким вот специфическим способом указали на то, что действительно важно. Не лучший способ, но все же он отлично толкнул меня носом в истину силы. Теперь осталось сообразить, что такое пятый порядок и как им пользоваться. А пока можно присоединиться к веселью». Гексограмму заполнил энергией. Ускорился на 200%. и открыв портал за спиной претендента сразу же атаковал мое вмешательство он заметил только когда волна толчка смыла с него покров создателя отчего его скорости уже не хватало для того чтобы избежать атаки снесло дерзкого гада вместе с десятком тех кто приближался к нему но в отличие от претендента шансов выжить попав под удар у несчастных не было никаких лидеров раз размазало пятнами крови по мостовой и обломкам зданий а сам претендент ушел под землю из куклой В этот раз я залил в накопитель куда больше энергии, чем обычно. Думаю, после такого бы в тот раз и моему создателю не слабо досталось, а тут даже не Демиург. Стоит отдать оболочке Сайруса должное, энергии веры в нем немало, так как смытый мной, с него серебристый туман вновь окутал его тело, восстановив все повреждения. Если память оболочки передается сознанию занимающего, он должен знать, что в прошлый раз именно таким же образом и проиграл мне. Второй портал и гексограмма ударили по претенденту, превратив его тело в кусок фарша, размазанного по созданному толчком тоннеля. И я подивился, как он все еще жив остался после такого. Такой живучести даже у патриарха не было. Хм, патриарх. А не он ли занял тело претендента? Обиду на меня дракон держит серьезную, и как существо древнее, познавшее грусть долголетия и обретя смысл жизни вместе за своих детей, вполне мог последовать сюда за мной. Вопрос в том, как он смог шляться в этом мире, незамеченным моим атласом. Хм, непонятно. Зараза, да чем же тебя убивать нужно? Размазанный по туннелю фарш, щадящий серебристым туманом в одном месте, особенно сильно, быстро оформился в человеческую фигуру. Я не дал ему прийти в себя, снова ударив гексограммой. Но теперь мне стало ясно, этого недостаточно. Сайрус раньше не был настолько желучим. И, видимо, новую владелец его тела куда лучше использует бездонный запас веры. Значит, дополним тактику. Толчок смывает с него покров Создателя, когда он уже восстановил ему тело. Энергии на этот раз влил меньше. Так, чтобы обошлось без мясорубки. Прессы-модули дезинформируют претендента, а тем временем я использую артефакты стражей для нейтрализации и уничтожения цели. Все-таки опасны у них игрушки. С одной такой, даже обычный человек с нулевым уровнем может победить сущность уровня претендента. Причем, судя по воздействию, ущерб идет непосредственно душе цели, а не самой оболочке. Вот это действительно страшно. Неожиданно перед глазами появилась табличка с таким же золотым оформлением, что и мой дебаф, который спал, как только я использовал гексаграмму. Достигнут ранг демиурга. Дальнейшее слежение за индивидуальным ростом индивида Выходит за рамки системы Gamius 0E55. Система деинсталлирована. За дальнейшими инструкциями обратитесь к своему Творцу, либо замещающему его. «Что у меня? «Э!» — возмутился я. Но процесс деинсталляции системы завершился куда быстрее, чем она устанавливалась. Исчезли параметры, способности и инвентарь со всем награбленным мной добром во время безумства претендента. Я потерял свои модули. Хотя системные предметы никуда не делись. Но рассмотреть параметры я был не в состоянии. «Ну, наконец-то!» — раздался голос у меня за спиной. Женский голос. Повернувшись, увидел своего создателя. «Думал, не дождусь, когда ты его решишь размазать». Недалеко от нас образовалась аномалия в воздухе, из которой вышел тот тип, создатель, кто просил меня подготовить вместо меня нормального претендента. «Что это все значит?» Я не понимал происходящего, поэтому у меня за спиной образовались четыре пентаграммы. три относящиеся к атласу пространства и одна, являющаяся общей защитой. Также вокруг нас проявилось множество порталов, полностью отрезающих нашу тройку от внешнего мира. До кучи десяток гексограмм готовы были превратить этот участок в персональный ад для любой сущности. Сам умру, так и этих заберу с собой. Ого, даже брови не повел, творя все это. Ты на редкость лилиф. Мира. Создатель мужской ипостаси снял с себя защищающий пространство ауру и покрыл тело сверкающим множеством серебряных бликов бронёй. Он явно нервничает. «Хао, хватит считать всех врагами. Лучше посмотри, как быстро мальчик вырос. Чуть больше месяца сознательной деятельности, а уже четвертый порядок могущества. Без твоей помощи этот мусор бы ничего не достиг. Не обольщайся». «Я повторяю свой вопрос». Первый купол порталов с гексограммами накрыл второй, и уже сама Мира облачилась в доспех. — Ладно, ладно, не горячись за Тебе ничего не угрожает сейчас. Мы уже точно тебе не враги. — Я жду. — Понимаешь, даже у нас, создатели, есть своя гонка вооружений. Личное могущество зависит от того, насколько полезным для боевого сектора Творца удастся сделать очередной мир. Мой тогда хорошо развивался, и, приведя сюда лучших из своих подопечных, я умудрилась потерять всех, открыв на пять дней доступ чужим. Пять бесконечных дней геноцида отбросило твой вид назад на тысячи лет. Ландшафт, погода и материки изменились до неузнаваемости. Все пришлось начинать сначала. Вера перестала питать инфосферу, и процесс инсталляции системы всем разумным растянулся на куда более длительный срок. «Плевать мне на прошлое. Скажи, какого лешего нужен весь этот цирк? Я к этому и веду». Чтобы идти создавать новый мир, нужен демиург для старого. Демиурга можно получить только если в созданном мире будет два претендента. Хау Вехна говорит, мне уже осточертело топтаться на одном месте, и если я не двинусь дальше, меня просто сотрут как неугодную. С этим у нас строго. Ты поймешь это, когда сам станешь создателем. Тот сгусток разума, который занял оболочку чужого претендента, был из моего мира? Это засчиталось, как я понял? Кто это был? — Вас его называли Нагаба. — Да, зачиталась. Разум, родившийся в созданном мной мире с телом уровня претендента. Тот разум, единственный на весь мир, отлично умел себя скрывать и являлся идеальной кандидатурой, чтобы... — Мира. Он этого знать не хочет. — Верно? — согласился я с ним. — В таком случае ты, наверное, хочешь знать, что тебя теперь ожидает? — Да, меня и тех, кто пришел со мной. — Все просто. Ты теперь владелец моего мира. Что с ним станет, уже твоя зона ответственности. Меня это более не волнует. И что, вот так просто сваливаешь, не объяснив правила? Пусть ты и потерял интерфейс, но, вернувшись над мире, поймешь, что нужно знать. Не беспокойся, я все подготовила. Может быть, будет немного больно, но объем знаний тебя точно не убьет. Я смогу спуститься в свой мир. Да. Как попасть в надмирие своего мира? Иди к коллеге демиургов, и они отправят тебя обратно. Это все, что мне нужно знать. А теперь прощайте, и надеюсь, я вас больше не увижу». «Какой сердитый мальчик!» хихикнув, приложил два пальца к губам мой создатель. «Не беспокойся об этом. Теперь ты держишь ответ только перед коллегией. Мы же уходим творить новый мир». Я развеял купол и с удовлетворением увидел, как эти двое исчезли в портале один в один, похожим на мои. Понял, что пентаграммы доступны всем создателям и посмеялся над собой. мой купол для них выглядел нелепо, ведь они наверняка успели бы сотворить те порталы переправив атаку на меня броня которой покрылись их тела тот же самый покров создателя только более концентрированной версии одели они их только лишь для того чтобы успокоить меня обмануть внушая мне что я для них как бы опасен хотя на самом деле это не так хитрые твари ничего не скажешь открыл портал к своим и удивился Они все так же сидели на пикнике, даже не подозревая, какие события только что произошли. «Но вы, блин, даете!» — произнес я, подивившись неторопливости их жизни. «Захант, ты пришел передохнуть от будней палача?» — усмехнулся Гавайц. «Нет, я пришел сообщить вам, что турнир окончен, и мы возвращаемся домой». «Ты убил всех?» — уродцу даже вид подавать было не нужно, что он не удивлен. «Он и не был удивлен». «Нет, все это фарс. Весь этот мир фарс». «Собирайте вещи и уходим». Развернулся, создал перед собой портал и шагнул туда. Собираться с счастливчиком, имеющим инвентарь, много времени не занимает. Одно мысленное желание, и все добро исчезает с видимых мест, где лежало. Неважно, горит оно, вода ли это, и на какое количество деталей можно его разобрать. Поэтому я не стал их ждать, а двинулся прямиком в данжу, где меня уже ожидала коллегия Демиургов. Внутри все выглядело, как и положено местам, которые сделаны, чтобы впечатлить тех, кто их должен посетить в качестве просителя. Блоско и излишне дорого для простого интерьера. Красиво, конечно. Сразу приходит осознание, что здесь не фекарьи куски сидят, а по-настоящему великие сущности, чье обращенное на тебя внимание само по себе награда и невероятная честь. «Приветствую мусор этого мира», — сказал я сходу, ничуть не смутившись. «Нет, действительно, кто они, если не мусор?» Уверен, эти семеро причина того, что вместо устроенного создателями настоящего испытания, в этом мире стоит город и властвуют интриги и до торговля. Пока ты был ниже по статусу, за тебя говорил твой создатель и только он. Твои слова — действия, достижения. Все награды принадлежали создателю твоего мира. Теперь ты сам владеешь миром и являешься равным нам, демиургом. Вместе с этим ответ тебе держать перед нами лично. Помни. «Осхренали!» — перебил его. «Моя задача, как я понял, следить за наследством и создать с его ресурсов новый мир. С какого бока тут вы?» Этот момент мне был непонятен. «Твой создатель не вел тебя в курс дела, и твои знания собраны по крупицам со слов посторонних». «Короче, дезинформировали тебя, парень», добавил один из трёх присутствующих тут создателей. «Так, так, тогда излагайте». «Прежде чем мы начнем, помни свое место». «Нет, нет, давайте без этой лжи. Я знаю, что имею право говорить что угодно и убивать кого угодно». «Пока существует мир, его демиург неразрывно связан с ним. Недостаточно убить оболочку. Она возродится в надмирье. Душу уровня демиурга даже Создатель не способен поглотить. Именно поэтому бои на нашем уровне бессмысленны. Помни это!» «Ага, ясно, понятно. Продолжайте». твоя задача как демиурга сотворить мир из энергии инфосферы своего мира как это сделать ты узнаешь в надмирии Учти, раз столетия ты должен предоставить этому миру доказательства верной направленности твоего мира на данный момент он находится на перекрестке трех секторов боевом творческом и духовном влияние других секторов не должно быть сильнее основного «Слушай, а вот эта вся информация, которую ты мне сейчас излагаешь, я получу в надмире?» «Да, получишь». «Но ну, так чего вы мне тут уши заворачиваете своими речами? Отправляйте нас взад, и я надеюсь, что ваши гнусные лица еще не скоро увижу». «Как вы и полагали. Разумные в созданном им мире такие же, как и он. Впрочем, главную задачу он выполнил, хоть и с запозданием от его потока. Больше для остальных, чем для меня произнес Демиург». «Захант, запомни это!» Перед ним проявилась пентаграмма со сложной структурой и неизвестными мне символами. Также вокруг основного крутились несколько маленьких магических кружков со своей структурой. «Это межмировой портал. Он ведет в родной мир пользователя. Используется вера, энергия и прана одновременно. Запомнил? Хорошо. Это все?» «Да, это все. Ног, ну пока!» Вышел из данжа и появился перед своими. Они все так же ничего не понимали, однако разрушение города их немало впечатлило. «Захант, это все твоя работа?» «Меньшая часть. Не мешайте». Я сосредоточился на портале в свой мир. Хоть с задранными параметрами память абсолютная, но страх перед последствиями ошибки обожает бросать палки в колеса. Этот портал кардинально отличался от тех, что создаю я. Первое существенное отличие — это гул. Будто где-то далеко от нас огромный рулон старой ткани рвется, А до нас доходит только эхо. Второе отличие было в том, что по краю разрыва пространства была щель, откуда на нас смотрела бездна. Проходить через портал не было никакого желания. Казалось, как только я окажусь между двумя точками пространства, бездна меня просто сожрет. Однако на той стороне я ощущаю знакомые мне с последнего посещения детали. Там точно над миром моего мира. Пошли. Просто сказал и своим. А разве создатели не должны быть с нами? Азиатке явно казалось, что все, что сейчас происходит, это мои темные делишки у нее за спиной. Забудьте о создательнице. Да, ты была права, она все же женского пола или просто выбрала его основным. Что значит забудьте? Захан, что происходит? Ничего удивительного. Просто теперь созданный ею мир принадлежит мне. Я хищно улыбнулся и прошел через портал.